Хасина побросал вещи в сумку и, заворачивая в платок камень, заметил, что к тому вернулся прежний вес. Теперь ноша была хоть и не нелегкой, но посильной. Наката тоже собрал пожитки и сложил в брезентовую сумку. Парень подошел к стойке администратора и объяснил, что из-за срочного дела им надо уезжать. Номер был оплачен вперед, поэтому рассчитались они быстро. После сна ноги у Наката еще слегка подкашивались, и он кое-как поковылял к выходу. «И сколько же Наката спал?» — Ща прикинем, — Хасина подсчитал в уме и сказал, — часов сорок. — Хорошо поспал. — Да уж, наверное. Если бы плохо спалось, не спал бы. — Ты не проголодался? — Очень проголодался. — Потерпишь немного? Нам надо отсюда отрываться поскорее, потом поедим. — Хорошо. Наката потерпит. Поддерживая накату, Хасина вывел его на улицу и остановил проезжавшее мимо такси. Увидев адрес, который продиктовал полковник Сандерс, таксист кивнул и тронулся с места. Дорога заняла минут 25. Они выехали на ведущие из города шоссе и вскоре очутились в пригородной жилой зоне. В отличие от привокзального района, где стоял их Ихрюкан, все здесь было иначе — очень прилично и тихо. Они сошли у пятиэтажного многоквартирного дома, чистого, аккуратного, Но самого обыкновенного, каких много. Дом назывался «Токоматсу Парк Хайтс». Но был построен на ровном месте, да и парка рядом не оказалось. Беглецы поднялись в лифте на третий этаж. Хасина достал ключ из-под подставки для зонтиков. В квартире было две спальни плюс гостиная и столовая, кухня. Ванная и туалет совмещенные. Все чистое, новое. Мебель почти с иголочки. Ни царапин, не пятен. Большой телевизор, портативная стереосистема, диван, кресло. В каждой спальне застеленная кровать. На кухне все для готовки. Посуда на полках. На стенах несколько вполне приличных гравюр. Такое впечатление, что застройщики специально подготовили эту квартиру для демонстрации жилья в этом доме потенциальным покупателям. — Неплохо, — констатировала Хасина. — Вид немного казенный, зато чисто. — Красиво здесь, — поддержал его накаты. Большой холодильник цвета «Белая ночь» был забит едой. Наката, бормоча что-то себе под нос, долго проверял его содержимое и, наконец, извлек несколько яиц, перец и масло. Обжарил перец в масле, предварительно вымыв и мелко порезав. Разбил яйца в чашку и взбил их палочками для еды. Потом выбрал подходящую сковородку и ловко орудуя приготовил две порции омлета с перцем. Поджарил хлеб и поставил на стол вместе с омлетом на завтрак. Вскипятил воду, заварил чай. «Ну ты, мастак!» — восхитился Хасина. «Большое дело сделал. Наката все время один живет. Привык. Я тоже один, а пожрать приготовить не умею. А Накате больше делать нечего. Времени сколько хочешь». Они воздали должное хлебу и омлету, но не наелись. Их голодные желудки успокоились только после того, как Наката пожарил еще бекона с китайской капустой и сделал два тоста. Накат и Хасина сели на диван и выпили еще по чашке чая. Значит, заговорил Хасина, ты кого-то там убил? Да. И Накат рассказал, как он зарезал Джонни Окера. Вот это да. Ну и дела. Но полиция в нее ни за что не поверит, даже если это все правда. Я тебе, предположим, сейчас верю, но если бы ты мне раньше об этом сказал... — Я бы с тобой связываться не стал. Наката сам не понимает, как так вышло. — Ну, убийство есть убийство, в любом случае. Это же не шутка человека убить. Полиция тебя ищет на полном серьезе, на хвосте сидит. Насекоку даже притащилась. И вам, Хасина-сан, столько беспокойства. — А ты сдаваться идти не собираешься? — Нет. На удивление категорично ответил Наката. «Тогда собирался, а сейчас нет. Потому что у Наката есть другое важное дело. Он его до конца не доведет, если сейчас пойдет сдаваться. И получится, что на секок он зря ездил». «Надо закрыть вход, который ты открыл?» «Совершенно верно, Хасина-сан. Надо закрыть то, что открыл, и тогда Наката опять станет обыкновенным Накатой. Но до этого еще надо кое-что сделать». «Нам полковник Сандерс помогает», — сказал Хасина. «Он рассказал, где находится камень, спрятал нас здесь. Интересно, а зачем он все это делает? Может, между ними какая-нибудь связь? Ну, я имею в виду полковника и Джонни Уокера». В голове у Хасина все смешалось, и он решил не напрягать больше мозги. Бесполезно искать смысл там, где все равно ничего не понятно. «Лучше вообще ни о чем не думать, чем думать о всякой ерунде. Скажи!» — проговорил парень, складывая руки на груди. — Хасина-сан? — Чего? — Морем пахнет. Хасина подошел к окну, распахнул его и, выйдя на узенький балкончик, потянул носом воздух. Какое море! Лишь далеко впереди зеленел сосновый бор. Над верхушками сосен дрейфовали белые летние облака. — Никаким морем тут не пахнет! — констатировал он. Подошел на ката и стал принюхиваться, как белка. — Пахнет! — — Море там, — указал он в сторону Бора. — ну и нюх у тебя, отец. У меня хронический синусит, вот я ничего и не чувствую. — Пойдемте к морю, Хасина-сан. Парень подумал и решил, что до моря, пожалуй, прогуляться можно. — Ладно, пошли. — Только на Кате сначала надо в туалет. Можно? — Ну, торопиться некуда. Иди посиди как следует.